Относительно внутренней торговли, Сенат был уведомлен, что в настоящем году из едущих через Боровицкие пороги судов 300 было разбито. Тогда как по репортам, присланным в Сенат показано, с 17 апреля по 1 июня только 36 разбитых судов, а с 1 июня нет донесений, и потому Сенат приказал потребовать обстоятельных донесений. Страшный вред городам в описываемом году был нанесен пожарами. В Москве 10 мая во втором часу пополудни загорелось в Белом городе, между Ильинскими и Никольскими воротами, в доме княжны Куракиной. Загорелось от кузницы. Сильный ветер перебросил огонь с Златоустого монастырю и к церкви всех святых на Кулишках. Отсюда к Яузским воротам, на Яузский мост, от которого огонь пошел налево по Николаемской улице и Алексеевской слободе, вплоть до Андроньево монастыря, который был истреблен, чем пожар на этой стороне и окончился. Но с другой стороны, от церкви всех святых огонь пошел к городовой стене, и, перекинувшись через городовую стену, пошел до церкви Ильи Пророка на Воронцовом поле, потом по Покровской улице. Пожар прекратился в первом часу по полуночи. Згорело 96 человек, 1202 дома, обгорело 25 цирклей. 15 числа за Яузовью в Гончарах згорело 25 дворов. 23 мая опять большой пожар в Москве в селе Покровском, теперь улица и ново-немецкой слободе згорело 196 дворов. На другой день пожар в противоположном конце города. На стоженки и причистинки сгорели три церкви и семьдесят два дома. Двадцать пятого мая погорела покровка, и пламя перекинулось за земной вал в Басманную ислабаду и на красные ворота сгорело шестьдесят два дома. Триумфальные ворота, комедиальный дом, находившийся между красными воротами и церковью Петра и Павла в Новой Басманной, указали на зажигателей. но когда чиновники приехали для сиску оговоренных то в двух местах у Новинского монастыря и в Селепокровском были встречи с жителями которые бросились их бить пожары не ограничились Москвой в тот день когда был самый большой московский пожар десятого мая погорел Воронеж истреблен шестьсот восемьдесят один дом осталась соборная и Благовещенская церковь архиерейский дом диоприходские церкви да весьма малое число обывательских дворов. 24 мая в Глухове сгорело 275 домов, в том числе школ и шпиталей, госпиталей 15. 19 июня главный магистрат объявил Сенату, что в Можайске погорели без остатка 94 лавки и 35 домов, отчего купечество разорилось, и уплатить подушных денег не в состоянии. 17 июня был большой пожар в Омценске. Сгорело 205 домов, и воеводская канцелярия объявила, что он был делом злодеев. Под ливоеводской квартиры зажигали разные дворы, только тушили, а при третьем поджоге найден в соломе с пухом и в хлопьях зажженный труд, от чего жители перепугались и с пожитками вывезли с наполя и на берега реки. Кроме того. В Ярославле сгорело 140 дворов, в Бахмуте — 150, в Орле — 16, в Сапожке — 122, в Михайлове — 385, в Рыльске — 11, в Костроме — 26, в Севске — 57, в Нижнем — 10, в Ярославле — Южный и Венден выгорели все, в Болхове сгорело 1500 дворов. В Петербурге приняли предосторожности. Пикеты из гвардейских полков стояли на площадях и на улицах. В Москву был отправлен генерал Федор Ушаков, который должен был председательствовать в особой комиссии для исследования причинных пожаров. Гвардейские офицеры разосланы были для того же и по другим городам. Найдено было, что полицейские команды действовали очень плохо, и вообще, как мы уже видели, положение полиции было очень печальным. Главное полицмейстерское канцелярия объявила Сенату, что в Киеве на подоле в рядах чистоты никакой нет, потому что скот бьют в рядах, а не в бойницах, и мясо продают к пище негодное, и от нечистоты в рядах смрадный воздух, да и рогаток нет. И хотя от полиции запрещения и принуждения сделаны относительно чистоты, однако по причине малой команды не исполняют. Магистрат не помогает и рогаток до сих пор не делает. В нижнем Новгороде емщики по приказанию емского управлятеля Кучинского рогаточных караулов не содержат и полицейские должности не исправляют. От того в самых нужнейших местах семь рогаток запустило и происходит немало ерозвства. Архангельский магистрат сотских и десятских искупечества для полицейской должности не присылает. Не присылает видмастей о съездных припасах для смотрений, чтобы цены не возвышали. Сверх того, из многих полицейских кантор представляются сильные жалобы на магистрата, которые в должности полицейского управления сами вступают, а ученинам полицейм препятствуют. Препятствия эти иногда заключались в следующем: упомянутый гемской управлятель в нижнем пропорщик Учинский. Собравшись с емщиками, бил дубьем определенного к исправлению полицейской должности квартирмистра Баранчикова, держал двое суток в цепи и водил по улицам, чтобы в Емский дворы не ставил постой.